8 августа. В саду. Двадцать градусов в тени. Жара сильная, но легкая, живительная. Чудесный климат. Непонятно, почему огромная часть человечества соглашается жить на неласковом севере. Сегодня за столом я слушал, как они разговаривали о будущем. Все они верят или притворяются, что отравленные газами все-таки не выбывает навсегда из игры. Верят также, что смогут начать свою прежнюю жизнь, и что чуть ли не с того самого момента, на котором оборвала ее мобилизация. Как будто мир только того и ждет, чтобы после окончания бойни снова вернуться к прежней жизни. Боюсь, что действительность грубо разрушит их иллюзии. Но больше всего меня удивляет тон, которым они говорят о своей гражданской деятельности. Не как о любимом, сознательно выбранном, самом близком деле, а так, как мальчишки говорят о школьных уроках или, еще хуже, как каторжник, о своей тачке. Жалости достойно. Нет ничего более страшного, чем войти в жизнь, не чувствуя ни к чему сильного призвания. Разве только одно хуже — войти в жизнь сложно понятым призванием. Жан Полю. Мой мальчик, бойся ложного призвания. Чаще всего именно оно причина неудавшейся жизни, горестной старости. Я вижу тебя юношей 16 и 17 лет. Возраст великого смятения. Возраст, когда разум начинает впервые осознавать себя, преувеличивать свою силу. Возраст, когда, быть может, громко заговорить сердце и когда трудно станет умерять его порывы. Возраст, когда разум, оглушенный, опьяненный, внезапно открывшимися перед ним горизонтами, становится в нерешительности на распутье многих дорог. Возраст, когда человек еще слаб, но, считая себя сильным, уже испытывает потребность найти прочную основу, точку опоры, и готов в своей жадности принять первые попавшиеся жизненные принципы, первую попавшуюся систему взглядов. Тогда Берегись. Ибо, кроме того, именно в этом возрасте, как ты и сам увидишься, твое воображение вступит в неистовую борьбу с реальностью, захочет подмять ее под себя и даже прямо подменить истинное ложным. Ты будешь говорить «я знаю», «я чувствую», «я уверен». Так помню же, мальчик в 17 лет обычно подобен мореходу, который доверился взбесившейся компасной стрелки Ибо он свято верит, что его юношеские вкусы врождены ему, что он должен руководствоваться ими, что они укажут точное направление, какому надо следовать. И он даже не подозревает, что его тащат за собой, как на буксире, ложные недолговечные склонности, прихоть. Он и не подозревает, что эти склонности, которые он считает подлинно своими, глубоко чужды ему. Он подобрал их случайно, взял, как платье с чужого плеча, усвоил под влиянием какой-нибудь встречи с героями книг или с самой жизнью. Как убережешься ты от этих опасностей? Услышишь ли ты мои советы? Я боюсь за тебя. Прежде всего мне хотелось бы, чтобы ты не отверг слишком рано и слишком нетерпеливо советы твоей семьи, Твоих учителей, твоих близких, которые, как ты решишь, не способны понять тебя, но которые, может быть, знают тебя гораздо лучше, чем ты сам себя знаешь. Тебя раздражают их поучения. Но не потому ли, что ты сам смутно чувствуешь, они правы. Особенно мне бы хотелось защитить тебя от тебя же самого. Бойся больше всего на свете обмануться в самом себе, поверить внешнему. Будь искренним любой ценой, и тогда искренность станет твоим внутренним оком, пойдет тебе на благо. Пойми, попытайся понять следующее. Для мальчика твоей среды, я хочу сказать, развитого, многочитающего, живущего в неразрывном общении с людьми, которые свободны в своих суждениях и руководствуются преимущественно интеллектом, представления о некоторых вещах, о некоторых чувствах обгоняют опыт». Вы постигаете умом, воображением тысячи чувств, не испытав их на практике непосредственно. Вы сами не подозреваете об этом. Вы не отличаете знать от испытать. Вы полагаете, что испытываете такое-то чувство или потребность. На самом же деле вы только знаете, что такие-то чувства и потребности испытываются людьми. Поговорим об этом. Призвание. Возьмем пример человека. В 10-12 лет ты, конечно, был уверен, что станешь моряком, открывателем новых земель, потому что ты страстно любил рассказы о приключениях. Теперь ты научился шевелить мозгами и улыбаешься, вспоминая эти детские желания. Знай же, что в 16-17 лет тебя подстерегают совершенно такие же заблуждения. Будь бдительным, не доверяй своим склонностям, не воображай слишком скоропалительно, что ты художник, или человек действия, или что то жертва большой любви, только потому, что ты не раз восхищался в книгах и в жизни поэтами, великими созидателями и влюбленными. Терпеливо отыщи в себе то, что составляет сущность твоего «я». Попытайся постепенно раскрыть свою подлинную личность. Это нелегко, и многим удается слишком поздно. Но время у тебя есть, не торопись, Ты долго будешь идти ощупью, прежде чем узнаешь, кто ты, но когда ты найдешь самого себя, тогда быстро сбрось чужие одеяния, прими себя целиком, заметь, где предел твоих возможностей и чего тебе не достает. И тогда приложи все усилия, чтобы развитие шло в соответствии с твоим назначением, шло нормально, бесплотней с самим собой. Ибо познать себя и принять — Это вовсе не значит обречь себя на пассивность, отказаться от самосовершенствования. Совсем напротив. Это значит не упускать ни одного шанса достичь своего максимума, ибо отныне ты устремишься по верному пути, по тому пути, где плодотворны все усилия. Расширяй границы своего «я», как только можешь. Но только лишь границы естественные. Пойми, каковы они, и только тогда расширяй их. Неудача постигают чаще всего тех, кто с первого шага не понял себя, обманулся и кинулся по чужому следу, или тех, кто, избрав правильный путь, не сумел или не отважился держаться в рамках возможного. 9 августа. Газеты. Оптимистическая речь лойд Джорджа. Оптимизм, безусловно, преувеличенный но продиктованной интересами дела. Вопреки всему, события последних трех недель на французском фронте превзошли все ожидания. Разговор с Рюмелем в Париже. Вчера, по-видимому, началось наступление в Пикардии, и американцы уже где-то на горизонте. План Першинга, говорят, заключается в том, чтобы предоставить Фошу выпрямить линию фронта и расчистить на большом пространстве подступы к Парижу. Першинг, Джон, 1860-1929, американский генерал в 1918 году, главнокомандующий американскими войсками во Франции. Примечание редакции. Потом, пока французы и англичане будут удерживать свои прежние позиции, массовый бросок американцев на Элизас с целью перейти границу и вторгнуться в Германию. Говорят, что война будет выиграна благодаря изобретению какого-то нового газа, который можно применять только на вражеской территории, потому что он разрушает все, убивает на несколько лет всякую растительность и так далее. За столом всеобщее ликование. Эти несчастные, отравленные газом люди, из которых большинство никогда уже не сможет выздороветь, радуются при мысли, что изобретен газ. Новый газ. Даро прочел нам письмо от своего брата-переводчика при американских частях. Пишут, что его бесит ребяческая вера американцев. Офицеры и солдаты убеждены, что достаточно им пойти в атаку, чтобы незамедлительно и окончательно победить. Рассказывают также, что американцы решили не возиться с пленными, и цинично заявляют, что каждые партии пленных, до 500 человек, будет расстреливаться из пулеметов, что не мешает, однако, этим проповедникам со свирепой улыбкой и ясными глазами твердить при всяком удобном и неудобном случае, что они сражаются за справедливость и право. 10 августа. Снова стал читать. Удается сосредоточиться без большого напряжения, особенно ночью, Дочитываю превосходную работу некоего Доусона, медицинский бюллетень, Лондон, о последствиях отравления и притом, сравнительно с другими отравляющими веществами. Его наблюдения во многом совпадают с моими. Вторичная инфекция, имеющая тенденцию переходить в хроническую, и так далее. Хочется написать ему, послать копию некоторых записей из черновой тетрадки. Но я боюсь начинать переписку. Не уверен, что смогу довести ее до конца. Хотя вот уже 10 дней чувствую себя крепче. Конечно, не коренное улучшение, но более слабее. Период временного улучшения. По сравнению с предыдущими неделями, это почти сносное. Не будь каждое утро утомительных процедур Бордо и приступов удушья, особенно по вечерам при заходе солнца и этой бессонницы, Но бессонница менее мучительна, когда я могу читать, как, например, «Сегодня ночью», а также благодаря черной тетрадке. Перед завтраком у окна величие пейзажа, этих уходящих к самому горизонту холмов, сотни узких возделанных полосок уступами стремительно взбираются к верхушке холмов. Зеленеющий склон, ровно изрезанный ярко-белыми линиями низеньких каменных заборчиков. И выше ожерелье голых, серых, как пемза скал, местами такого нежного, сиренево-желтого оттенка. А ниже, вдалеке, как раз там, где скалы переходят в возделанные поля, маленькая деревушка на склоне горы, горстка гравия, сверкающего под солнцем между домами и полями пока я смотрю тень пробегающего по небу, облако кладет на эти ярко-зеленые равнины темную, широкую, тихо-скользящую полосу. Долго ли я еще буду видеть все это? 11 Мазе принадлежит к тому же типу врачей, что и Дезавель, главный врач в Сен-Дизье, который наотрез отказывается возиться с больными, когда он учует что они обречены. Обычно он говорил, «Хороший тубип должен иметь нюх, уловить тот момент, когда больной перестанет быть интересным». «Представляю ли я еще интерес в глазах Мазе? И надолго ли?» С тех пор, как у Ланглуа абсцесс, Мазе бросил заходить к нему. Наступление на Сомме, кажется, развертывается успешно. Англичане не захотели остаться в долгу. Плато Сантер снова в наших руках. Магистраль Париж-Амьен очищена. Битва при мон -Дидье. Все эти названия мондедье дидье Ластиньи, рессон сюр Сколько тут воспоминаний шестнадцатого года. Гуаран настроен крайне оптимистически. Утверждает, что сейчас все надежды законны. Согласен с ним. Думаю, что многие сейчас удивлены, и в первую очередь все наши великие правители, военные и гражданские, которые считали весной, что все погибло. Теперь должно быть подымут голову, только бы не подняли слишком высоко. 12 августа. Вечер. Весь вечер переписывал выдержки из черной тетради для письма к Доусону. Газеты. Англичане под пероном Бедный перрон. Что-то от него останется. Город в департаменте Соммы к востоку от на Примечание. редакции Я так живо помню эвакуацию четырнадцатого года. Город во тьме. Факелы мечутся в ночи. Отступающие кавалерийские части, измученные люди, хромые одры и весь нижний этаж в мерии и даже тротуары возле мэрии все сплошь заставлено носилками